Глава вторая. Партизан. Сизый дымок струился меж бронзовых стволов, плавно убегая в темнеющее небо. Тихо потрескивал костер, хрустя смолистыми дровами. Лед мрачно шевелил вертел, на котором поджаривалась, истекая янтарным жиром, крупная куропатка. «Итак, что же мы имеем на сегодняшний день?» – размышлял Тедди, неотрывно глядя в рыжее пламя. Первое. В стране у власти почему-то догомейцы – Гро и компания, свергнутые год назад. Достойные ученики птицы Феникс. Второе. Орден. Темная лошадка до поры до времени. Третье. Пеломенские шпаги. Напрашивается связь Орден-Пеломен. Вообще-то сомнительно. А впрочем, кто их знает? Если в Донкарте у власти Кейт Гро, тоже вещь, казавшаяся невероятной. Четвертое. Где Харвей? Где Хирма, король Барнигад, барон Рой? Где верхушка Данкартена, правители? Голубая кровь. Почему вместо них догомейцы? Хотя это уже было. Это первое. Так, пятое. Ага. Почему ратники Арнея без смущения лезут на лазер, имея всего лишь стальные мечи? Мелочь, конечно, но есть здесь что-то подозрительное. Нутром чую. Лед пошевелил вертел. Жир закапал прямо в огонь. Раздалось сердитое шипение. Далее. Что в догомее? Не дан карты же там правят. Шестое, кажется. Седьмое. Магнитные застежки на браслетах Ордена. Снова связь. орден пиламен Может, не так уж она и невероятна связь эта? историки пиломенцев вроде бы не глупые. Спровоцировали же они бунт на вермелине. Уж на что сонная была планета? Тедди машинально потрогал старый шрам на левой руке, запустив пальцы в рукав комбинезона. Шрам он заработал именно на вермелине. Правда, еще до бунта. Во время заурядного спасательного рейда напал местный зверь. Совсем еще детеныш. На силу отмахался от него ракетницей. Восьмое. Почему пассивные простые данкарты? Горожане, земледельцы. Неужели Гро устраивает их как правитель? Или в лесах орудуют отряды сродни войску Энди Махонькова? Все может быть. Тедди вздохнул. Вопросов хватило бы до утра. Пожалуй, самое время приниматься за Метрикса. «Эй, Лэд!» – окликнул пилот угрюмого спутника. Тот нехотя приподнялся на локтях. «Давай поиграем в интересную игру. Я буду задавать дурацкие вопросы». «А я буду давать дурацкие ответы?» – буркнул Метрикс. Тедди усмехнулся. «Нет уж, отвечай серьезно. Представь, что я больше года странствовал неважно где. А вернулся? И что же я вижу? Хлоп! Гро вместо Барнегата. Хлоп! Орден! Огнем! Мечом!» «Браслеты, догомейцы и все такое. А я ни сном, ни духом. Ну что, идет?» Метрик странно посмотрел на пилота. «Все-таки ты шпион», — заключил он. «Вот только не пойму, чей». Тедди ухмыльнулся. «А какие шпионы тебе больше по душе?» «Мертвые», — отрезал Лед, «или изловленные ипытуемые. «Ладно, ладно», — проворчал Тедди, — развоевался. «Где ты был, когда гроб брал за горло весь Данкартен?» «Шпионов пытал?» Лэд насупился. «А ты где?» «Я?» Тедди рывком придвинулся и заглянул собеседнику прямо в глаза. «Я алгома от этих ворон избавлял. А потом с принцем Таушендом Таулект тряс. Летом. Слыхал?» Метрик скивнул. «Слыхал. Кто ж этого не слыхал? До сих пор по тавернам небелицы рассказывают о том рейде». «Вот с того самого рейда я здесь и не появлялся. Дошло?» Впервые в глазах Леда всплыло понимание. «Так ты, железный воин, человек-молния?» «Ого», — подумал Тедди, — «не рановато ли?» Пилот совершил еще слишком мало, чтобы о нем начали складывать легенды. «Ну, допустим, это я. И что дальше?» Метрикс разве что не светился от возбуждения. «Тебя же пытается изловить весь Орден!» «Стоп, Лед!» — скомандовал Тедди. «Давай по порядку. Что есть Орден? Откуда он взялся?» Рассказывай с самого начала. И стал рассказывать. Выходило, что самая заваруха началась ранней осенью. Принц Таушент вошел в во Авостинг и был коронован. Вся Дагомея с радостью приветствовала нового монарха. Казалось, что наступали светлые времена. Однако вскоре радости поубавилось. Неожиданно умер король Барнегат, И, судя по всему, ему любезно помогли отправиться на небо. Принцесса Хирма исчезла прямо из собственной спальни. и это накануне отъезда во Востинг, где намечалась пышная свадьба. Каким-то непостижимым образом у власти оказался никому толком неизвестный советник Барнегата по имени Ден Трешт. Чуть позже стало известно, что на самом деле его зовут Ден Гро, и самозваному диктатору Дагомеи он приходится не иначе, как родным братом. Все чаще звучит слово Орден, причем привыкли к нему на удивление быстро. Людей, служащих Ордену, много. Дисциплина у них завидная. Наверняка эти ребята подпольщики с солидным стажем. Короче, вскоре почти все, кто верой и правдой служил Барнигату и Донкартену, оказались не у дел. А люди ордена наводнили все большие города. День ото дня правили они все круче и круче. Знать Донкартена потихоньку стала поступать к ним на службу. Теперь это даже почетно служить ордену. Появились светящиеся мечи. Сначала их было очень мало, носили только офицеры. Потом стали доверять и простым гвардейцам. Лед служил ордену с середины зимы, ходил в караул в замке Руэтте, и изредка доставлял срочные вести в столицу, Диажам или боеск. Смысла донесений он зачастую не понимал, зазубривал набор ничем не связанных слов и все. Орден недолюбливал, чужаки все-таки. Но отец учил его, что нужно покоряться неодолимой силе, и Лед покорялся. Тем более, что ничего невыполнимого не поручали, оплатили всегда исправно и щедро. Да не чем-нибудь, а звонкой монетой. И это примеряло. Весной Алгому потряс бунт, во главе которого стоял барон Рой, единственный из нати Данкартена, кто осмелился отклонить предложенную орденом службу. К Алгуме стянули войска со всей округи, и бунт захлебнулся в собственной крови. Барон и несколько его приближенных бежали на север, в Таулект. но их поглотили дремучие пограничные леса. В беглецы так и не появились. Поговаривали, что их схватили вездесущие гвардейцы Ордена, но веских доказательств этому никто предъявить не мог. После смерти Барнигата верхушка Дагомея заняла выжидательную позицию, и ничего против Ордена не предпринимала. Когда же похитили принцессу Хирму, Таушен с несколькими верными людьми покинул Авостинг, никому не сказав ни слова. Лишь старому канцлеру Стикамору шепнул. Войны не начинать.